Перед морем житейским. Напоминаем, что это стихотворение написано Козьмоем Пуртковым в момент отчаяния и смущения его по поводу готовявшихся правительственных реформ. Смотри об этом выше в биографических сведениях. Всё стою на камне, дай-ка брошусь в море. Что пошлёт судьба мне радость или горе? Может А задачит, может, не обидит. Ведь кузнячик скачет, а куда не видит.